Глава 18. Идея пришла молнией. Как и тогда в кафе, едва я увидела впервые Алекса. «Подожди, не клади трубку!» Мне думалось, если прерву связь, то и мысль оборвется. Вцепилась в карандаш и, зажав телефон между щекой и плечом, принялась рисовать. Смешно, коряво, но идея фонтанировала из меня так ярко, что я не хотела упустить и малейшие детали. Что случилось? Алекс стал серьезнее. Поспешила успокоить. Будет им минимализм, но не холодный, а живой. Молочные стены почти кремовые, чтобы ловили теплый закатный свет. И встроенные светильники, утопленные в потолок. Без люстр все будто растворено. И мягкая мебель такая, серо-голубая, как дымка. Без острых углов, все обтекаемое. Ну, вот это, бескоркасная «Угу», — хмыкнул он и добавил. «А изюминка?» «Изюминка, изюминка». «Кошачья трасса!» – чуть ли не закричала я от возбуждения. «По стенам!» Она будто парит. Деревянные платформы, плавные, как ленты, и в цвет основного дерева с полом. А еще ниша в окне, чтобы хозяева могли вместе валяться на подушках. Читать, пить горячий напиток или просто чесать котиков за ушком. «Звучит интересно», – усмехнулся Алекс. «Хочешь, могу помочь сделать рендер или подсказать по материалам дерева?» Я резко замотала головой, хотя он не мог этого видеть. «Нет!» — нервно выкрикнула, будто опасалась, что где-то рядом стоял Денис Юрьевич. «Ну нет, я должна сама со всем разобраться. Да, помощь понадобится, но точно не Алекса и не Михаила, а кого-то извне студии». На ум приходил только один человек — Бонсай. Тот самый, который помогал мне еще до аварии. Сетевой учитель. Хотя я и пропала тогда с онлайн-уроков, но контакты остались. «Я же могу к нему обратиться, правда?» «Это будет лучше, чем спрашивать Google или чат GPT!» Тем временем Алекс высказался. «Хорошо, но знай, если тебе вдруг понадобится кофе, объятия или поцелуй для вдохновения, просто скажи, я весь в твоем распоряжении!» Я услышала, как он зевнул, и вдруг так уютно стало внутри. Тепло, будто мы реально знакомы сто лет. «Разве так бывает?» «Спасибо, правда!» без тебя я бы сегодня сдалась я бы тебе не позволил добавил он уже тише доброй ночи моя маленькая фея спокойной прошептала и прижала лист к сердцу пропустила рисунок через себя я все еще видела его ярко практически до мелочей и мысленно делала пометки что добавить а что убрать Два дня я действительно жила как в отпуске, наслаждалась процессом и вообще чувствовала себя уверенно, будто королева. Никто не мешает, не конкурирует и все поддерживают. Аня даже приносила мне кофе, как талисман на удачу. Ну а что? Остальные, кто сначала хотел побороться, вежливо отказались, пожелали мне удачи и ушли в тень. Но я, как наивный хомячок, не учла одного – Дэна. Этот человек не умеет просто так отпускать ни одну ситуацию особенно если в ней участвую я». В среду утром он вошел в студию настолько уверенно, словно у него козырь в рукаве. А козырь, как оказалось, это миловидная девушка, вставшая с ним рядом. «Доброе утро! Позвольте представить, Карина, наша новая сотрудница на должность дизайнера». Мне осталось только вздохнуть, причем мысленно. И сразу оглядела новенькую. Идеально гладкие рыжие волосы, густые ресницы, на губах блеск, как у глянцевой модели. Стильная, собранная, уверенная. Ну, будто не девушка, а идеальный образ профи. Наверняка с дипломом и кучей положительных характеристик. А кто такая я? Дилетант, без особых навыков и просто помощница директора. Дэн с паршивой ухмылкой оставил Карину на меня и удалился. А мне что? Больше всех надо. Она вообще моя соперница. О чем мне с ней болтать? Привет! Девушка подошла ко мне и склонилась над столом так низко, будто пыталась заглянуть в планшет. «Лея, правильно?» Пришлось спешно вырубить его от греха подальше. «Конкуренция должна быть честной». «Угадала», — Натянуто улыбнулась ей. «Добро пожаловать, конкурентка». Она кокетливо хихикнула, но как-то неискренне. Я буквально кожей чувствовала в ней подвох, но пока не понимала, что именно меня беспокоит. Рыжий цвет волос — глупости. Не переживай, я не кусаюсь. Просто обожаю должностные конкурсы. Они держат в тонусе. Представляешь, я уже все подготовила. Останутся мелочи. Надеюсь, у тебя уже есть наброски. Не хочу неравной борьбы. Это неинтересно. Капец. Карина вроде улыбалась, но в глубине глаз так и читалась. Свали нахрен, это должность моя. Или во мне снова проснулась паранойя. Почти. Остались финальные штрихи. Конкурентка впилась в меня взглядом, и в глазах отчетливо читался вопрос. Штрихи чего? Плана? Презентации? 3D-визуализации? Забавно или нет, но буквально все оставшиеся дни до презентации она аккуратно крутилась вокруг меня. Да еще и с такими, как мне думалось, тупыми вопросами. То уточнит, как лучше визуализировать текстуру ткани в 3D, то попросит показать шрифт, который я использую в подписи, И использую ли я личные марки в дизайне?» То завуалированно выспрашивала, какие материалы я закладываю в проект. Я отвечала, потому что, ну, глупо было бы устраивать шпионские игры. Все равно моих рисунков она не могла увидеть. Да и я не видела, что и как конкурентка рисует. Может и любопытно, но не настолько, чтобы крутиться рядом, словно дурацкий вуайерист перед окном жертвы. К вечеру я сидела у себя дома перед монитором с чашкой остывшего чая и довольной улыбкой. На экране вращалась моя 3D-презентация. Тот самый мягкий минимализм с деревянными панелями, кошачьей трассой и диваном, на который хотелось упасть и исчезнуть. Все было учтено. Размеры, текстуры, чертежи. Даже анимация заходящего солнца, чтобы показать, как свет двигается по комнате в течение дня. Да. Я учила все, о чем еще три дня назад и понятия не имела. Если бы не бонсай, я бы зависла на этапе просто красивого наброска. Он мой сетевой гуру с форума для дизайнеров еще с прошлой жизни. Когда снова писала ему, особо ни на что не надеялась. Понятное дело, что я пропала тогда из-за аварии, и мне явно было не до онлайн-уроков. Но гуру не просто ответил мне, а выслал целый мануал, ссылки на плагины. Даже рассказал очень подробно, как сделать схему чертежа. И хоть он, как и все остальные, Алекс, Михаил, даже Аня, предлагали помощь с дизайном, я всем им отказала. Никому не показывала, что рисую. Решила держать интригу аж до презентации. Даже если плохо, я не хотела слепо исправлять косяки по указке профи. Иначе какой смысл бороться за должность? Я должна ее знать и понимать а не бегать каждый раз за помощью зала. Перед презентацией я забежала к Ане, просто чтобы напитаться от нее положительных эмоций и немного успокоиться. Казалось, все шло гладко, но где-то в глубине души разрасталась непонятная мне тревога. «Нервничаешь!» Подруга протянула мне стаканчик кофе, и я забрала его с благодарностью. «Не знаю, предчувствие странное». Анюта сощурилась. «Ты же не потеряешь проект или флешку с ним, правда?» Мы должны утереть нос Карине. Аня злилась больше моего, потому что тоже замечала за новой сотрудницей странности она рыскала везде, как шпион, и заглядывала во все щели, но при этом всем мило улыбалась и кокетливо хихикала, типа, падала на дурочку. Самое обидное, что ее Дэн не ругала, поддерживал. Дескать, Карина жемчужина в дизайне, и ее нельзя потерять. А я, стала быть, гнилая картошка, которую давно пора было выбросить. Я его сохранила в трех местах, так что все нормально. Бодро кивнула, делая глоток кофе. Флешка, облако и мой ноут. Плюс еще на планшете есть кое-что на крайний случай. Карамельный вкус макията слегка успокоил, хотя внутри все равно что-то зудело. Предчувствие или просто нервы. А еще звук послышался странный, будто кто-то скребется в дверь. Точно, нервы шалят. Молодец! Взгляд Ани все еще был напряженный. Только будь начеку, ладно? «Это Карина? Она не такая простая, какой прикидывается. Я слышала, как она пыталась выспросить у Лехи тот вариант, где он исправлял твой поломанный файл с визуализацией». Я фыркнула. «Но не отдал ведь? Наши сотрудники не идиоты. Просто так, кому попало и что попало, не отдадут». Аня как раз взглянула на наручные часы. «Иди и покажи им всем, кто здесь настоящая звезда». Прежде чем зайти в конференц-зал, забежала в туалет и невзначай столкнулась там с Кариной. Случайно или нет, но девушка опрокинула на меня стаканчик с водой. Пиджак и штаны мгновенно промокли. «Ой, прости!» Карина вытянула салфетку и стала спешно вытирать влагу с пиджака, хотя его уже не спасти. Разве что феном. «Ерунда, без него пойду», — отмахнулась от помощи. Тогда Карина выпрямилась, пожала плечами и широко мне ухмыльнулась. «Окей, извини, встретимся на презентации». И упорхнула довольной птичкой. А я тут же в панике проверила флешку в кармане. Есть. Боже, скорее бы уже отстреляться и забыть обо всем, как о кошмарном сне. Надоело параноид. Спасибо, хоть Алекс пообещал, что я выступлю первой. Мне уже не терпелось только ради того, чтобы увидеть его взгляд на мою работу. Надеюсь, довольный.